Глава 39. Стася. Момент, когда получилось воспользоваться телефоном, настал только вечером, когда Руслан после ужина отправился в душ. Парень держался довольно угрюмо и отстраненно. Он выглядел довольно молодо, так что супер он мог быть вряд ли. И я в этом лишь сильнее убедилась, когда с легкостью нашла его мобильный. Почему он оказался таким беспечным, поняла сразу. На телефоне был пароль. И будь я простой девчонкой, на этом бы все и закончилось. Но у меня был... Свой козырь. Пару месяцев назад Саныч поручил взломать архив одного из производителей сотовых, и там, помимо интересной информации, было кое-что о том, как обойти пароли на вход. Маленькая лазейка для производителей, если вдруг приспичит по-быстрому хакнуть мобильник. На то, чтобы отправить зашифрованное сообщение Санычу, ушло всего пару минут, чтобы стереть все следы за собой еще минута. И вот уже я снова сидела перед телеком и смотрела какую-то комедию. Руслан едва зашел, тут же окинул меня цепким взглядом, Но я сделал вид, что не заметила. Вода еще теплая, произнес он, проходя вглубь кухни, и глупости не делай донеслось мне в спину. Летний душ, конечно, оказался так себе, учитывая, что погода стояла уже далеко не такая теплая, кое-как, справившись с гигиеническими процедурами, вернулась в дом. Парень занял диван, но я была не против. Пойду спать, заявила с порога. Он окинул меня взглядом и кивнул, снова уставившись в телевизор. Ночевать в одном доме с незнакомцем было страшно. Невольно вспомнилось, как приходилось ютиться в комнате в коммуналке, потому что на больше денег попросту не было. И как меня трясло от криков за стеной между пьяными соседями. Вот уж не думала, что снова вернусь в прошлое. И я не знала, что страшнее, пьяные соседи или этот мрачный Руслан. В итоге полночи проворочилась и почти не поспала. Постоянно прислушивалась к шорохам. В какой-то момент показалось, что рядом с дверью услышала шаги. Замерла, стараясь не дышать. Дверь была закрыта неплотно, И когда она слегка приоткрылась, я едва не закричала. Силуэт мужчины угадывался с огромным трудом. Но я знала, он там был. Пару минут ничего не происходило, а потом дверь закрылась, и я услышала тихие шаги. И только тогда выдохнула. Сердце, казалось, вот-вот выскочит. Зачем он приходил? Проверял, не сбежала ли я? Или были какие-то виды? От мысли, что этот угрюмый парень захотел бы ко мне прикоснуться, по телу пробежала волна отвращения. И словно защитная реакция, в голове вспыхнули совсем другие картинки. с другим мужчиной. Закусив губу, помотала головой «Нет, этого психа надо было срочно выкинуть из мыслей. Не хватало еще страдать из-за того, что...». Но чем больше я пыталась не думать о нем, тем ярче становились образы. Я словно снова чувствовала его поцелуй на своей коже, его руки и шепот, сводящий с ума. Не знаю, как уж мне удалось хоть немного подремать, но даже в эти короткие мгновения я будто на него слышала «Идеальная, выточена под меня». Проснулась измотанная и совершенно не отдохнувшая. Когда спустилась вниз, увидела Руслана, сидящего за столом с кружкой в руках. Сидящего за столом с кружкой в руках. «Доброе утро!» — буркнула под нос, ища кружку себе. Нужно было срочно взбодриться. Парень не ответил. Он снова был без капюшона и сверлил меня своим мрачным взглядом. «Продукт в холодильнике!» — наконец произнес он. Молча заглянула в тот, чтобы оценить масштаб катастрофы. И точно. Обернулась к нему. «Это что?» — спросила я. «Тут на неделю!» Руслан равнодушно повел плечами. «Мы здесь настолько долго будем сидеть?» «Уже соскучилась по Аресу?» — ухмыльнулся тот. «Мне надо уехать из города», — снова повторила я. «Пока будем ждать». «Чего ждать?» «Когда станет безопасно». Вот и весь разговор. Оставалось ждать. Я понятия не имела, как быстро Саныч вытащит меня, поэтому не стала нарываться. После обеда у машины ни с того ни с сего сработала сигнализация, и я едва не подпрыгнул от радости. В совпадение я не верила. «Что это?» — спросил у парня. Тот нахмурился и вышел из дома. Я не усидел и пошла за ним. Руслан проверил машину несколько раз, но все было в порядке. Я даже уже подумала, что ошиблась, как вдруг в калитку позвонили. Парень недобро зыркнул на меня и показал на дом. Я постаралась изобразить испуг, хотя стараться особенно было не нужно. Я лишь могла предполагать, в чем состоит помощь отца ночи и какими методами он возвращает своих сотрудников. Сама никогда не попадала в такую ситуацию, но как-то парни обмолвились, что наш начальник весьма изобретателен. Единственное, я не хотела лишних жертв, поэтому медленно стала отступать к дому, и только когда прикрыла за собой дверь, Руслан приоткрыл калитку. «Чего надо?» — довольно грубо спросил он. «Извините за беспокойство, но, может, подскажете, в каком доме живет управляющий?» Не сдержала широкой улыбки. Тимур. Его голос я бы не спутала. «Понятия не имеют, так что...» Но договорить мой спаситель не успел. Замолчал и начал оседать. И я тут же выбежала из дома. Руслан лежал, чуть подрагивая. а Тим зашел и захлопнул за собой калитку. Затем довольно быстро убрал электрошокер. Я ошарашенно наблюдала за происходящим. «Не тупи, детка, времени мало», — бросил напарник. «Шустрее». Это привело в чувство, и я бегом бросилась в дом за вещами. На все про все понадобилось пара минут. «С ним все будет в порядке?» — спросила, когда мы уже сидели в машине. «Что, беспокоишься о своем тюремщике?» — усмехнулся Тимур. «Просто не хотелось бы лишних жертв. Вот не так я себе представляла мое вызволение, хотя... А как еще?» Да не парься, детка, жив останется. Подремли пока, нам долго ехать. А мы? Домой, Стася, домой.